Глава двадцатая Остаток пути до АТС мы проделали без приключений Город замер Я не увидел ни одной твари всю дорогу Даже следов. Словно монстры что-то чувствовали и решили уйти как можно дальше из этого района. И как назло, мое предчувствие молчало. Происходящее мне, конечно, не нравилось, но никакой опасности я при этом не ощущал. Странно все это. И непонятно. это твое убежище?» Май удивленно посмотрела на массивное здание, когда мы приблизились к Т.С. «Да, если все будет хорошо, сможем здесь укрыться». «Главное, только хвост за собой не притащить». «Ты уверен в этом убежище?» С сомнением в голосе спросила девушка. «Абсолютно. Это настоящая крепость. Еще и с несколькими путями отхода. Давайте за мной, быстро покажу вам, что здесь да как». На то, чтобы показать основные пути отхода, ушло не больше получаса. Кнопку мы оставили при этом в комнате отдыха. После не самого легкого забега девочка устала настолько сильно, что тут же заснула. Да и от ранения она еще так до конца и не отошла, так что ничего удивительного. Когда показывал мою крышу, то оказалась впечатлена одним из моих последних изобретений. Я приспособил лебедку, которую раньше использовали сотрудники АТС при подъеме крупногабаритного груза для эвакуации прямиком в одну из соседних пятиэтажек. Пришлось только повозиться, соединяя железным тросом АТС и соседний дом. Специальный карабин для троса, найденный мной в строительном магазине, позволял очень быстро переместиться с этого здания на крышу соседнего, благо находилось оно ниже. Там у меня уже была припасена отличная веревка для быстрого спуска. Так что, в отличие от двух других выходов, этот путь отхода был относительно надежным, по моему мнению. После этой небольшой экскурсии я оставил Май с кнопкой, сам же занялся установкой магических ловушек. Надо бы, кстати, попросить Май проверить, как она их видит, Были у меня сомнения насчет эффективности капканов против существ с высоким восприятием. Надеюсь, я ошибаюсь. Сами капканы установил на обоих входах в здание. Первый этаж был без окон, так что путей проникнуть внутрь у потенциальных нападавших имелось не так уж много. Помимо этого проверил и обычные сюрпризы, которые когда-то подготовил на случай проблем. В те дни, когда оправлялся от ран, чтобы хоть чем-то себя занять, я часами занимался созданием небольших сюрпризов. На всякий случай. О том, что мое убежище кто-то соберется штурмовать, я тогда даже не думал. Но все равно решил немного перестраховаться. Тем более с теми ранами мне все равно толком нечем было заняться. По итогу все эти приготовления могут оказаться не напрасными. Как-то же нас нашли сегодня? Где-то мы наследили. И совсем не факт, что это не повторится. Вернувшись к Май и Кнопке, я обнаружил их спящими в комнате отдыха. Решив не беспокоить их, аккуратно забрал с собой радионяни и перебрался в кабинет. Раз выдалась спокойная минута, можно немного подумать над собственным развитием. Присел не на самый удобный диван и с наслаждением вытянул ноги, посмотрел на руку с браслетом. Итак, что там у нас? Сила — 4, ловкость — 7, выносливость — 6, восприятие — 6, меткость — 5, дух — 4. Еще когда только начинал свой путь в этом городе, На первых уровнях я принял внутренне очень простую концепцию, которую принес из прошлой жизни до попадания в лабиринт. Чем дальше от меня противник, тем лучше и надежнее. Характеристики, способствующие этому, очевидны. Ловкость. Помогает управляться с арбалетом, перезаряжать его, переключаться с цели на цель, и главное, в случае проблем, повышает шансы уйти с линии атаки противника. Одна из важнейших вещей в моем понимании – На ней же завязана такая важная вещь, как скорость. Жизненно важный параметр. Восприятие. Позволяет обнаружить опасность заранее. Помогает увидеть многие скрытые вещи и прячущихся противников. Крайне важная и нужная для меня характеристика. Ну и меткость. Основа моей нынешней силы. То, благодаря чему я до этого момента почти всегда выходил сухим из воды в неприятных ситуациях. Если не брать в расчет ловушки, конечно. А не брать их не получается. С помощью капканов я почти выполнил основное задание за рекордное время. Да даже с теми ограничениями в две ловушки одновременно этот навык очень хорош. Ну и к тому же никто не ограничивает меня по времени между установками магических капканов. Использовал один и тут же поставил следующий. Вопрос во времени установки и, конечно, наличие очков магии. И вот тут-то мы подходим к еще одной характеристике, которая с появлением магии и моих навыков стала намного важнее. Дух. Я все еще раздумываю, следует ли фокусироваться на нем, и если да, то в каких объемах. Итого четыре характеристики из шести. Такой себе расклад. Почему-то мне кажется, что универсалов в этом мире сильно меньше обычных именованных. Ну и шанс запороть все вполне реален. Как же хочется спросить хоть у кого-нибудь совета. Вот только не у кого. Май в лабиринте не так давно и знает, не сказать, что много. Что ж, буду думать дальше. Теперь по навыкам. Я быстро осмотрел имеющиеся у меня сейчас невыученные навыки. Интересным среди всего, что успел собрать, я считал лишь два варианта. Силовая защита и продвинутый рукопашный бой. Первое, я все еще не могу пользоваться но штука перспективная, несмотря на свои требования. На будущее рассматривать ее можно, особенно если смогу хотя бы пару раз прокачать дух. Касательно второго навыка я все еще не был до конца уверен. С одной стороны, для меня рукопашка сейчас не самая нужная вещь. Я ведь фокусируюсь на дальнем бое и ловушках. Да и махание руками против той же падали или кошмара даже не смешно. Это, можно сказать, навык последнего шанса. А с другой стороны... В ситуации, когда до тебя таки добрался враг, пренебрегать ничем нельзя, так? К тому же, с моим показателем ловкости, это уже не выглядит полной глупостью. Ну и приписка «продвинутый» мне не совсем понятно. Чем этот навык отличается от обычного рукопашного боя? Неясно. Еще раз просмотрел перечень бесплатных навыков, которые передавал лабиринт на старте. Ничего интересного. Есть там, кстати, и обычный рукопашный бой. Не знаю, сколько я так просидел в кабинете, размышляя о том, о сём, но в какой-то момент меня прервала появившаяся кнопка. Девочка заглянула в дверь. «Скажите, пожалуйста, а у вас есть что-нибудь поесть?» Видно было, что она сильно смущается, спрашивая это. Но голод не тетка, как говорится. «Возле стены рюкзак, там несколько сухпайков», ответил я, не удержавшись от улыбки. «Спасибо». Девочка подошла к сумке и начала рыться в ней в поисках еды. У меня же вдруг в голове что-то щелкнуло. «Слушай, Кнопка, покажи мне свой жезл. Хотелось бы понять, из-за чего весь этот сырбор начался». На меня глянули с подозрением. Девочка уже насмотрелась на то, как у людей менялось отношение к ней, стоило только им взглянуть на жезл. Пришлось тут же успокоить. «Я стрелок, не маг, да еще и одиночка. Твой жезл мне без надобности. А вот понять...» почему за тобой всем лагерем бегают мирные, мне бы хотелось. Хорошо, я не против. Кнопка вытащила из рюкзака сухпайок лабиринта и, подойдя к массивному столу, за которым когда-то давно восседал здесь местный начальник, положила на него жезл. После чего уселась в кресло, пристроенное рядом, и принялась распаковывать сухпай. Я же подошел ближе и принялся рассматривать редкое магическое оружие. На вид, как по мне, какая-то детская игрушка. Пластмасса с золотой краской, которая в любой момент может сойти. Но взгляд привлекает, этого не отнять. Поднял руку с браслетом, прикоснулся им к артефакту и мысленным приказом сделал проверку. Магический жезл, стартовый, плюс-плюс. Материал жезла — сандаловое дерево, рукоять, эрундовая сталь, навершие. Произведено оружие лабиринта, второй тир. Качество высокое. «Опасность для именованного смертельная». «Зачарование» 15 — 15% усиления всей магии. «Встроенное заклинание — последний шанс». «Ценность высокая». «Состояние отличное». «Внимание!» «Это магический жезл, и он не предназначен для использования в качестве ударного оружия». «Шанс поломки увеличен на 150%». «Да уж, теперь понятно, почему у шефа и других сорвало голову от этого оружия». «Смотришь на наши клинки...» а потом сравниваешь с этим. Да это же настоящее сокровище. Даже меня проняло. Что за заклинание, такое последний шанс, я не знаю. А вот 15-процентная прибавка к любой магии, это очень сильно, как ни посмотри. Сразу вспомнился разговор с девочкой в лагере мирных, когда я узнал, что она уничтожила одну из парковок рядом одним ударом. Видимо, правильно считалось, что лабиринт всегда старался компенсировать малую силу тех именованных, что попадали сюда в невыгодном положении. «Можешь забрать свой жезл?» Я кивнул кнопке, которая сейчас наворачивала печенье с повидлом. «Спасибо». «Что делает Май? Все еще спит?» «Не за что». «Нет, пошла прогуляться», — ответила девочка, возвращая себе жезл. «Тогда ешь, я тоже пойду пройдусь». «И да, кнопка, за пределы этого этажа не ногой. Здесь куча ловушек, и попасть в них легче легкого». За Май я не беспокоился. С ее количеством восприятия девушке ничего не угрожает. Разве что мои магические капканы но они были установлены рядом с выходами. «Хорошо, побуду здесь», — согласилась между тем со мной девочка и подхватила шоколадный батончик. Майя нашел на лестничной площадке второго этажа. Она с напряжением всматривалась в темноту улицы, скудно освещаемой лишь несколькими фонарями. «Что-то заметила?» — спросил я, подходя ближе. «Странное ощущение. Пару раз какие-то тени мелькнули. Но, может, это падаль была? Не знаю». «После того, как мирные нашли нас в том убежище, я все никак не могу успокоиться. Слишком это подозрительно все. «Согласен с тобой, но у нас все равно нет даже приблизительного понимания, как они на нас вышли. Самое напрашивающееся мы где-то наследили, когда тащили на себе кнопку. Я думаю, это самое простое объяснение. Сейчас, когда шли к АТС, мы были куда осторожнее. Если не считать того трупа, нигде не наследили. Думаю, ты прав». Кивнула Май, немного успокаиваясь. Пойдем, покажу тебе кое-что. Скажешь свое мнение». Я махнул ей рукой и начал спускаться по лестничной площадке на первый этаж. «Только иди ровно за мной». «Да видела я твои сюрпризы уже. Некоторые неплохи. Но большинство заметит даже ребенок. «Против тварей должно хватить», — пожал я плечами. «Да и если кто будет сильно торопиться, тоже может не заметить». «Ладно, я в любом случае хотел показать тебе немного другое». Вот, взгляни на это место, что-нибудь видишь? Я показал на место, где находилась магическая ловушка, естественно, перед этим переведя ее в ручной режим. Еще не хватало, чтобы она рванула перед нами. В ее описании, конечно, указывается, что поблизости от меня этого не должно произойти. Вот только кто его знает, что для лабиринта значит понятие близко-далеко. Эм... Девушка явно напряглась, пытаясь рассмотреть место, где находился капкан. Я что-то вижу. Какие-то непонятные всполохи или что-то вроде этого. Край — это магия? Да, она самая. Я мысленно хмыкнул. Значит, мои ловушки все таки можно заметить. Как я понимаю, тут главное иметь высокое восприятие. Не лучшая для меня новость. В будущем эффективность ловушек начнет постепенно падать. И либо при прокачке мне дадут какой-то усилитель, помогающий скрывать их, либо... Ну, самое напрашивающееся — это постепенно придется отказаться от капканов. Впрочем, если я смогу ускорить их установку и увеличить урон, это может сильно помочь и изменить стратегию их применения. Ну, если бы ты мне пальцем не показал, куда смотреть, я бы ничего даже не заметила. Спасибо, ты мне очень помогла. А что это за магия? Небольшой секрет для тех, кто захочет к нам вломиться, если такое произойдет. Май правильно поняла, что я не особенно хочу рассказывать об этой способности. Но хватило и уже сказанного. Ладно, давай вернемся к кнопке. Она как раз сейчас... М -м -м -м -м. Я глянул в браслет, чтобы свериться со временем. Ужинает. И нам бы не помешало подкрепиться. Согласна. Кивнула она, улыбнувшись при упоминании девочки. Когда мы поднимались по лестнице и оказались возле окон второго этажа, Май опять немного выглянула из них и остановилась. «Что-то случилось?» Подошел ближе и тоже осторожно проследил за ее взглядом. «На что она там опять смотрит?» «Что-то поменялось. Не могу понять. Погоди немного, край». Она принялась внимательно осматривать двор, где находилась ЭТС. «Я же быстро вернул настройки обеих ловушек в автоматический режим. Верю восприятию Май. И даже если она сейчас ничего не обнаружит, это совсем не значит, что можно будет расслабиться. Уж слишком все сложно». «Там кто-то есть!» Тем временем очнулась девушка и посмотрела на меня. «Я уверена!» Я ёмко выругался. «Вот же, такое надежное убежище и тоже раскрыли, уроды!» «Много их?» «Те, что ближе всего к нам, это разведчики. Я их кое-как заметила, двое. А вот тех, что дальше почувствовать невозможно, зато разглядеть вполне. Если, как из твоей магии, знать, куда смотреть. В соседний дом край». «Первый этаж, левые окна. Приглядись!» И я присмотрелся. Разглядеть в этой сплошной тьме что-то определенное оказалось не так-то просто. Но вот мне почудились едва уловимые движения в окнах. Ровно там, где сказала «Май». И движений этих было много. К тому же в этом доме почему-то отсутствовал свет во всех окнах, что было редкостью. «Да, у нас проблемы. Давай к кнопке. Будем думать, как выбираться из этой задницы». Я, конечно, готовился к чему-то подобному, но никогда всерьез не рассчитывал на столкновение сразу с несколькими отрядами мирных. В комнате, где все еще ела кнопка, я подхватил арбалет, запасную связку болтов и быстрым шагом направился в одну из комнат, чьи окна больницы выходили на двор. Сомнительно, что кто-то из наших врагов подошел достаточно близко, чтобы я мог попасть в него, но мало ли. Рядом уже стояла Май, внимательно вглядываясь в темноту плохо освещенного двора. Что думаешь? Чего они там ждут? Не знаю, край. Может, еще людей? Снег, ты же уверен, что они там? Медведь вопросительно посмотрел на щуплого мужичка из своего отряда. Да, зуб даю, ответил тот, но тут же поправился. Девочка точно. Ну, сильно сомневаюсь, что Майба оставила ее где-то одну, хмыкнул стоящий рядом тренер. Так, Шпрот, дуй сюда. Не обращая внимания на слова бывшего заместителя, медведь подозвал к себе одного из своих людей. Давай, в лагерь, передай весточку шефу. Он наверняка захочет сам участвовать в предстоящем. Только без лихачества. Если сожрут тебя по дороге падаль или кошмары, ничего хорошего не будет, ясно? Да, командир. С готовностью согласился Шпрот. Все, шуруй, за час должен туда и обратно обернуться. И чего? Мы будем час еще ждать? С раздражением переспросил тренер. Он явно рвался вперед, быстрее загладить вину и вернуть расположение шефа. Только это все пустое. Лидер не умеет прощать. Медведь это давно понял, и очень странно, что этот идиот почему-то забыл о таком. Будем ждать, если потребуется. На этот раз торопиться некуда. Мы их обложили, так что они в наших руках. Я, правда, не уверен, что они даже заметили наше появление. Там Май. Как мне кажется, она уже должна была нас заметить подал голос все еще стоящий рядом снеговик. Все же помнят про ее аномальное восприятие. Медведь с некоторым раздражением хмыкнул, переведя взгляд на массивное здание, где прятались беглянки. И что-то ему все происходящее сильно не нравилось. Если край все еще с ними, то нападение на эту крепость всей толпой может спровоцировать очень много проблем и смертей. Для мирных это может стать сильным ударом. Лагерь и без того оказался в непростой ситуации, а тут еще и это. Медведь, у нас проблемы. В помещении, где они находились, ввалился один из разведчиков, которые должны были проверить район. Что там у тебя? Командир подавил желание устало вздохнуть. Незачем показывать всем собственную усталость. Северные идут сюда. Их вроде как больше трех отрядов. Мы не успели точно подсчитать. Северные? Этим-то какого здесь нужно? Снеговик удивленно повторил за разведчиком. «Скорее всего, заметили нашу стачку и решили проверить, чего мы здесь забыли», — предположил тренер. Медведь кивнул. Он хорошо знал лидера Северных. «Этому палец в рот не клади, своего не упустит. Вопрос только в том, как они умудрились так быстро заметить происходящее». «Как далеко Северные?» — вслух же спросил он. «Ну, идут они не очень быстро» еще и много их минут через пятнадцать будут здесь я думаю плохо придется начинать без шефа медведь посмотрел на тренера готов искупить свою вину <пых> спрашиваешь кривая улыбка на лице мужчины была красноречивее любого ответа